Пропажа. Большую часть воскресенья я проспал. Меня словно выпотрошили и засунули под одеяло. Последние события доконали меня окончательно. У меня не было больше сил. Сотовые я отключил. Потом увидел Релстон и звонили восемь раз. «Ты должен с ними поговорить», — обеспокоенно сказал Брэндон. «Конечно, должен, только как. Чем больше я врал, тем больше запутывался». И моя жизнь среди людей всё больше казалась мне одним сплошным притворством. Может, отец прав, и мне нельзя оставаться в приёмной семье. Ведь я же вновь обрёл своих настоящих родителей. Но как расстаться с Анной и молодые? Я полюбил их всем сердцем. Сложно всё это. Как ты? спросил я Брендона. Рана у него на голове уже затянулась и больше не бросалась в глаза. Лучше, голова уже не болит. Брендон осторожно ощупал лоб. Но я пока не решаюсь превращаться. Боюсь, другие безумцы будут смеяться надо мной. У меня же теперь только один рок, к сожалению. У тебя только один рок, потому что ты герой, заверил я его и решил, что любой, кто посмеет насмехаться над Брендоном, почувствует на себе остроту моих коктейй. Сразу будет видно, что обидчик отнюдь не герой. В школе меня ожидал приятный сюрприз. Целое воскресенье мой отец в облике пумы обследовал окрестности интерната. А за ужином появился в человеческом обличии и в прекрасном настроении. Знаешь, рана действительно отлично заживает, и я чувствую себя превосходно, сказал он. Хорошо, что ты придумал отправить меня в больницу. Спасибо тебе, Карак. Сердце моё распахнулось от радости и было готово вместить весь мир. Не вопрос, пап. Ты молодец, что решился прийти к людям. Постепенно я начинаю понимать, что тебя так манит в человеческом мире, улыбнулся Ксандер. Хотя я бы тут жить не смог. Но другие оборотни как-то справляются, правда? Например, многие из твоих однокашников и учителей, или твой враг, Эндрю Миллинг. А когда я рассказал отцу, как ночью сражался с Миллингом, он повеселел ещё больше. Молодец, похвалил он меня. Его реакция была прямо противоположной мнению Лисы Кристал. В столовой все, конечно, с любопытством смотрели на Ксамбера. Я познакомил его с моими друзьями, которых он ещё не знал: Дрианом, Френки и близнецами Воронами. И у него для каждого нашлось приветливое слово. Но главный сюрприз ожидал нас чуть позже. Посреди ужина Лиса Кристал поднялась с места и откашлялась. Все сразу затихли и посмотрели на высокую устроенную женщину с ослепительно белыми волосами, колышущимися от лёгкого сквозняка, проникающего сквозь приоткрытый купол. У меня для вас приятная новость. начала она. В ближайшие 3 недели во всех классах снова возобновятся занятия по звериным языкам. Вести их будет отец Карага Ксамбер. Я очень признательна вам, Ксамбер, что вы согласились нам помочь. Раздались громкие аплодисменты. Изучать звериные языки совсем непросто, но большинство учеников всё равно любили этот предмет. Что ты так на меня уставился, спросил Ксамбер. Всё вышло само собой. «Ваш учитель-волк будет делать мне каждый день перевязки. К счастью, он не из той стаи, что на меня напала. А я не хочу тут три недели изнывать отскоки. Лучше уж вас чему-нибудь научу». Я просто потерял дар речи. Но не от ужаса, а от радости. Да, все вроде логично, но я не мог и надеяться на такой поворот событий. Для моего отца эти последние дни были, вне всякого сомнения, самыми трудными в его жизни. И всё-таки он не сбежал при первом удобном случае обратно в дикую природу. Впервые за два последних года у нас снова появилась возможность побыть вместе. "Я смотрю на тебя, потому что я безумно рад", сказал я, и отец вздохнул с облегчением. Наверное, он тоже переживал, как я приму эту новость. "Чтобы Нимка и мия не волновались, ваша директриса слетает к ним и предупредит", объяснил отец. Вот здорово. Они, наверное, уже сильно беспокоятся, и, к сожалению, не без основательно. Мы едва не погибли. А где Френки? Холли обвела глазами столовую. Он же никогда не пропускает ужин. Я его сегодня весь день не видел, сказал Брендон. Может, он в гости к кому уехал? Он бы дал мне знать, Генри волновался не на шутку. А он сказал только, что планирует провести спокойный день у реки. Верно. А ещё он говорил, что у матери съёмка в Париже, и он в ближайшее время на выходные домой не поедет. Тут я тоже забеспокоился, потому что вспомнил нашу последнюю встречу, ночью, когда мы отправились в штаб к Миллингу. Фрэнки хотел пойти с нами, но мы его не взяли. А если он всё-таки пошёл за нами? спросил я у друзей. Это на него похоже, ответила Холли. Мы посмотрели друг на друга и подумали об одном и том же. Что, если Фрэнки поймали люди Миллинга, а мы этого не заметили? И он сейчас в отчаянии и ждёт нашей помощи. Холле забочена за сопела. Пойду, посмотрю везде в школе. Вот будет потиха, если он где-нибудь уютно устроился, а мы тут панику развели. Для поисков мы разделились. Сумрак осматривал третий этаж, Холли и Генри II, где было много комнат учеников. Брендон I первый, а я подвал. Но Фрэнки нигде не было. И никто из учеников его не видел. Потом мы обыскали окрестности школы, проверили все любимые места Френки у реки, безрезультатно. "Вот чёрт!" от души выругался я и почувствовал, как сотни муравьёв в меня вползает страх. "Нужно сообщить учителям", обеспокоенно сказал Брендон. "Сначала разузнаем побольше", предложил я. "Нужно кое-что проверить. Для осуществления моего плана нам требовалась помощь Тикани. Мелчица играла в настольный футбол со своей стаей и, не взирая на ранения, пыталась в паре с Джеффри обыграть Боя Клифа. Амиро в человеческом обличии прыгал вокруг стола. Звук щелчков и ударов прерывался только когда Тикани удавалось забить гол. Её победным воем и разочарованным стоном Бо. Я направился прямо к ним, хотя волки уставились на меня ошарашенно. Но времени на дурацкие ссоры нет. Положение очень серьёзное. «Мы не можем найти Фрэнки. Возможно, с ним что-то случилось», — просто сказал я. «Может кто-нибудь из вас взять след?» «Я! Я могу!» — тут же крикнул Мира. Тикаани с беспокойством посмотрела на меня. «Я могу попробовать. Надеюсь, он не попал в беду?» Она посмотрела на Джеффри, молча спрашивая разрешения. «Ужасно противно это видеть, но ничего не поделаешь. Она ведь член стаи». Джеффри помолчал немного, демонстрируя свою власть и заставив меня понервничать. потом милостиво разрешил. Ну ладно, брать след в этом мы волки чрезвычайно сильны, кошки этого не умеют. Я пропустил его колкость мимо ушей. Мне плевать, что этот волк про меня думает. Холли, Брендон, Тика и Мира и я помчались к тому месту, где мы в последний раз видели Френки. Мира и Тика ине превратились в волков и тут же взяли след. Вскоре стало ясно, что след действительно ведёт в сторону Сьерра-Лос. Мы мрачно шли по следу, не произнося ни слова. У маленькой речушки след прервался, наверное, дальше Френки передвигался вплавь. Тикани и Мира очень старались, но больше не смогли учуять запах нашего друга выдры. Может, он просто сбежал из школы? предположил Мира. Не думаю, ответил я, чувствуя, как теряю последние силы. Эта чокнутая выдра завтра наверняка уже вернётся и расскажет какую-нибудь весёлую историю, попыталась меня утешить Холли, но безуспешно. Мы думали, что прошлой ночью вышли победителями, но, судя по всему, очень сильно ошиблись. Заявление на Миллинга тоже не удалось подать. Мне очень жаль, но совет считает наши доказательства недостаточными, сообщила Лиса Кристал. Она была очень сердита. Как же так? Я совершенно растерялся. Но его угрозы и сломанная машина. Да, всё указывает на то, что за покушением стоит Миллинг, но мы даже не можем доказать, что тормоза испортил обратень или что Миллинг поручил это кому-то. Лиса Кристал выглядела подавленной и с сочувствием смотрела на меня. Я понимаю, как тебе обидно, Карак, но совет пообещал вновь начать расследование против Миллинга. Может быть, так удастся его остановить. Я только пожал плечами, развернулся и вышел из кабинета директора. Расследование это, конечно, хорошо, только как бы не было поздно, ведь Миллинг уже вовсю готовит свой великий день.